Ник, стоило потерять концентрацию, отвлекшись на свои мысли, как образ Светланы сначала поплыл, потом превратился в облачко и, наконец, пропал. И снова трата времени, чтобы вернуть этот настрой, а главное — фиксация психологических и энергетических якорей и состояний, чтобы в любой момент можно было быстро и без особых усилий переключиться на такое видение. Иначе неудобно. «Ну вот, пошло дело». Правда, почему-то Светлана теперь уже лежала, точнее, висела, на боку, подложив под щеку, ладошки и глядя на меня. Только вместо глаз черные провалы. Не сказать, что я испугался, но сердечко дрогнуло. Да, дела. Это что такое получается? У привидений нет глаз? С одной стороны, недаром говорят, что глаза зеркала души, а с другой — глаза призрака, чьи зеркала? Нет, что-то тут не так. Я слегка расширил диапазон восприятия. Раньше как раз нижние частоты слегка обрубил, так как они наводили какие-то помехи на образ. Таки вот, скажу я вам, никакие это не помехи, оказывается. Это какие-то энергетические бесформенные субстанции, летающие туда-сюда. Их тут не так много, но есть несколько штук. Странно, я думал, это чисто астральные приколы». Или из астрала есть энергетический выход на материальный уровень, или это что-то местное. Хм, кстати, астрал. Ну-ка... Я попытался выйти в него, и у меня почти ничего не вышло. Вернее, как раз пулей вылетел в пустоту. Вместо привычного пространства, насыщенного объектами, разреженный туман. То-то мне показалось, что тяжело информация шла, когда пытался Светку увидеть с использованием астральных энергий и информации. Получается, в основном астрал привязан к планете, к ее жителям. И, скорее всего, он является лишь частью более широкой информационной среды, например, Солнечной системы. Ведь может быть астрал уровня системы. Почему нет? А поскольку жизнь есть только на Земле, то и нет смысла нести такие энергетические затраты, чтобы растягивать зону покрытия на такие расстояния. А если есть, то что? Может, астральная основа зависит не только от живых существ? Может, в Солнечной системе есть другие разумные, которых я не беру в расчет? Может, вообще, астрал лишь упорядоченное определенным образом облако, концентрат определенных энергий в общей сети, именно вокруг всего, что может генерировать структурированные, животные и разумные мысленные энергоформы? О, как загнул! Это у меня из подсознания пруд термины, закаченные из кристаллов археев, и бог весть еще откуда. Выяснять не буду, а то мысль потеряю. Ага, ага. Думаю, то, что не дает всему этому раствориться в ничто, так сказать, скелет, это разного рода эгрегоры, которые сами по себе могут создавать более глобальную структуру. Наверное. Эк, меня занесло. Может так, а может и нет. Ладно, пора вернуться к нашим баранам. Так что это за тени мутени тут летают? И что это за практически невидимая хрень, которая одним концом торчит из темечка Светланы, а вторым присосалась к темечку ее призрака, вернее, души? Паразит какой-то, что ли? А вот мы его... Не знаю, какой рукой, каким рычагом, я просто не акцентировался на этом, но мысленно схватил эту тварь и резко выдернул ее из обеих свет. Потом только опомнился, что мог этим нанести вред как минимум душе девушки. Быстро осмотрел ее и с облегчением отметил, что чернота из ее глаз ушла. Правда, взгляд все равно кажется неживым, хоть и смотрит Светка прямо на меня. Так бывает, когда уставишься на что-нибудь, но задумался о своем и совсем не воспринимаешь то, что видишь. Даже название есть. Пустой взгляд. Я посмотрел на излучающую тьму энергетическую субстанцию, которую продолжал держать перед собой. Она слабо извивалась, и от нее шли какие-то вибрации. Я это хорошо чувствовал в том состоянии, в котором находился сейчас. Кстати, энергетика моего организма почему-то стала шататься. Наверное, не очень полезно так долго находиться в этом состоянии. Или я просто неправильно в него зашел. Поправил потоки энергии, вернее, мысленно обратился к биокомпу, и тот все быстро привел в порядок. Я подсмотрел за его манипуляциями и понял, что и как надо было сделать. Ничего сложного, можно не волноваться. И успокоился. Сейчас энергетика стала похожа на таковую, успящего глубоким сном человека. Но вернемся к моей добыче. Так что же мне с ней сделать? Впрочем, не это сейчас главное. А так как отвлекаться на детальное изучение мне некогда, извини. И я мысленно сжал пойманную субстанцию. Мысль завибрировала и распылила это нечто. В пространстве я отследил легкий энергетический всплеск. Моя рука мысль, что держала тварь, питала этот выброс. Поморщился. Показалось, что вдохнул полной грудью в общественном туалете. Да, круто меня плющит на этих тонких энергиях. Так, ладно. Хватит отвлекаться. Призрачная Светка, которую я счел ее душой, надеюсь, не накосячил, не имеет ничего общего со всеми энергетическими оболочками тела. И это хорошо, так как аура тут у нас совсем плохая. Если присмотреться, то видно, что душа все-таки цепляется за тело. То есть за эти энергетические оболочки. Через определенные точки, расположенные в большинстве своем в области головы. Наверное, это всякие чакры и акупунктурные узлы. К сожалению, на Лунгрии на меня легло совсем другое описание этих объектов, отличное от земных. Но да ничего страшного, главное, чтобы работало. Для начала попробуем все-таки восстановить поврежденное тело. Вдруг получится. Да и проблемы могут возникнуть с новым телом. Мышечная память, воспоминания. А если новое тело сделать и старое оставить, то юридические заморочки появятся, этические вопросы, религиозные и так далее. Хотя, быть может, все это прописывается в информструктуре. Хм, кроме выдуманных социумом ограничений, конечно. Эх, только конфликтов с фанатиками мне не хватало. Я сформировал вокруг тела другой непроницаемый кокон, загнал туда чистейший воздух с повышенным содержанием кислорода. Думаю, не повредит. Медицинский инфокомп уже висел над светкой и показывал мне всю информацию. Мне предстояло воссоздать тело, но так, чтобы лечебные наниты ничему не навредили. Просто так их убрать сейчас можно потерять тело. Хотя, хм, я создал около сотни нужных плетений, конструктов для поддержания жизнедеятельности и плавно стал их подключать к телу. «Гаврош, я тут!» «Можешь постепенно отключить части реанимационного комплекса? Я перехвачу управление своими методами». «Да. Что мне делать?» В результате совместной работы через 15 минут тело девушки продолжало жить чисто на магии. Я его очистил от всех микробов, нанитов и прочей дряни. Полностью освободил от остатков одежды. «Полезную микрофлору, без которой человек не может обойтись, потом подсадим. У меня уже целая библиотека на медсервере лежит». Клетки организма сейчас индивидуально обеспечивались необходимыми веществами. Так что ни легкие, ни сердце гонять не надо. Что там говорили в мое время о невозможности существования нежити? Посмотрит сейчас обыватель. Не дышит, кровь по венам не бежит, но ведь живая. И не невдомекому, как медсервер надрывается, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего этого сложнейшего комплекса, именуемого человеком. Приподнял обрубок. Оставшийся от некогда привлекательной девушки, чтобы тот не контактировал с полом. Да и удобнее так. Проверил информструктуру. Хорошо, пока никаких намеков на ее разрушение. Удивительно, но весьма приятно. Так, это лишнее и нам только мешает. Я ровно, словно под линеечку обрезал тело светки, закрепив внутренние органы, те, которые еще хоть как-то функционировали на своих местах. К каждому индивидуальный подход, где-то тоже пришлось обрезать, что-то и вовсе целиком в утиль. Просто так проще было регулировать процесс наращения тела. Я не собирался выполнять весь процесс мгновенно, так как боялся, что могут быть последствия. Одно дело, когда делаешь это на чужом человеке, и совсем другое — на родном. Ну что, поехали? Я, напевая какую-то веселую песенку, приступил к самому интересному. Настроение поднялось. Теперь я был уверен, что все будет хорошо. Похоже, интуиция проснулась. Краем уха отметил какой-то грохот вдали. Не отвлекаясь от основной работы, маякнул умнику. «Все нормально. Не отвлекайся. Воюем чуть-чуть». Тут же ответил мой друг. Я кивнул и отключился. Так как сейчас организм девушки находился в полностью стабильном состоянии, правда, как набор автономных клеток, а не единая система, то его вполне можно было лепить словно из пластилина. Или как на 3D-принтере. Что сейчас и происходит. От места разреза клетка за клеткой тело обрастало мясом. Внутренние органы восстанавливались отдельно. Понятно, что пришлось хорошенько поработать с информструктурой, чтобы обособить части системы на еще более мелкие подсистемки вплоть до отдельных клеток. В целом ничего сложного, просто большой фронт работы. Много ресурсов надо но я вполне тяну. Заодно уже вижу, как можно автоматизировать подобный механизм восстановления. После стабилизации энергетики тела, вернее ауры, связи души с телом укрепились. Пошел какой-то процесс в мозге, но я его остановил. Не дай бог еще придет в себя, а работа еще не закончена, да и в голове надо подшаманить. Тело росло прямо как в каком-то мультике. Некоторые органы опережали условную границу печати или, наоборот, отставали. Но в целом линия роста вполне отслеживалась визуально. Хотя это все не важно. Главное, процесс шел. Каждая клетка, появляясь в реальности, сначала фиксировалась медсервером, а потом уже сама по программе информструктуры цеплялась за соседок. Происходит это почти мгновенно, но все равно лучше проконтролировать. Теоретически можно было бы одним махом простимулировать информструктуру, чтобы воссоздать тело сразу, как я уже поступал однажды на Лунгрии. Но там была просто нога, да к тому же чужого мне человека, который перед этим весьма воинственно размахивал топором. Поэтому тогда я не рассусоливал особо. Так, вроде бы тело восстановилось. Я оглядел его взглядом Творца. «Эх, хороша Маша, да не наша!» Теперь переходим к мозгу. Медсервер показывал внутри кое-какие неприятные вещи. Основные тромбы еще Риан-комплекс вычистил, но мелких осталось порядочно. Прямо беда какая-то. И сосудики полопались местами. Риан-комплекс и тут что-то сделал, только возможности у него совсем не те. У нас совсем другое дело. Это легко. Мусор просто убираем, высасывая из него инфоэнергию, чего он превращается в чистую информацию. «Разрывы латаем поклеточно. Так, проверяем весь организм. Вроде как все. Или нет?» Я в задумчивости, со сцепленными за спиной руками, походил вокруг висящего в воздухе тела. Какая-то мысль меня недавно посетила, да я ее мельком только глянул. «Ах да, насчет долгожительства. Если не врет умник, то я вроде как стал долгожителем. Связано ли это с изменением генетики?» А может тут энергетические структурные изменения? Или изменение информструктуры, а через нее и остального? Снова окинул взглядом Светку, внимательно изучил все экраны, что висели вокруг. Сейчас основной метод продления молодости и жизни активация фермента теломеразы, который предотвращает укорочение теломер. А те, в свою очередь, обеспечивают стабильность генома и обычно с возрастом при постоянном делении клеток укорачиваются. Ну а потом невозможность деления клеток, падает их защита и старость во всей неприглядной красе. Используют и другие методы, вроде белкового комплекса шелтерина, контролирующего связанные с теломерами концевые участки хромосом. Еще протеин ТЗАП, который устанавливает верхний предел длины теломер. Еще что-то. Все в комплексе очень сильно сокращает темпы деградации теломер. Судя по показаниям медсервера, в который уже закачана информация по продлению жизни, не зря же его копия крутится у сеструхи в институте. Светка еще не проходила курс омоложения. Можно попробовать сделать некоторые изменения на уровне информструктуры. Так сказать, мой подарок племяшке. Выделить нужный участок для меня особой сложности уже не составляет. После получения земных медицинских знаний, мой медсервер совместно с биокомпом почти полностью разложили информструктуру на составляющие. Сам я, понятно, все это в голове не держу, просто незачем. Но биокомп, хоть он и в голове, но все же отдельная сущность, с самим медсервером держат, и я могу к ним обратиться. Так что работа на две минуты, и необходимые изменения внесены. Конечно, проверить сложно будет, это надо годами отслеживать, но теоретически все должно действовать. Вот удивишься ты лет через 20, когда не надо будет проходить местное омоложение. Хотя, может, сеструха и раньше выявит нестыковки. Она у меня умница. Интересно, если бы население Земли кардинально не уменьшилось, методы омоложения сделали бы общедоступными? Не уверен. Даже в России с ее до сих пор непонятными мне принципами функционирования государственной системы, так похожими на весьма развитый социализм. Хотя, интересная мысль, а что если таким образом на Земле решили бороться с перенаселением? Чтобы его не допустить. Предположим, раз уж население сократилось, то внедрение долгой жизни вполне может сдвинуть психологию масс насчет размножения. Может и не в первом поколении. О, у сеструхи и дочка, и внучка появились в более-менее привычные мне сроки. И у эльфов была похожая ситуация. Главное, чтобы это на физиологию не повлияло. Но тут, скорее всего, природа сама подстроится под новые условия. Пфу! Короче, одно цепляет другое, и все это движется в непонятном направлении с непонятными эффектами. Как прямыми, так и побочными. Так, теперь надо поправить энергетику. Тело телом, а энергетические оболочки, то есть аура, дело тонкое. Больная аура запросто испортит даже идеальное тело. Кстати, у Алексея в спине как раз была нарушена энергетическая связь, от чего обычные методы не помогали. В клинике поправят, а через некоторое время снова все в крифе в Уверен, что видеть энергетику видят. Это уже хорошо делают сейчас. А вот правильно изменить инструментальными средствами не могут. Иначе давно бы починили. Плавными движениями рук, так легче, разгладил энергетику светки. Постоял минут пять, проверяя динамику изменений. Вроде норма. Понятно, что данные показывают стоящее сердце, неподвижные легкие и остальные спящие органы. Так что норма с учетом этого, а не по сравнению с обычным человеком. Ну, пора запускать. Тогда и посмотрим, стоило ли возиться со старым телом, или лучше было с нуля вырастить. «Умник! Вы входите в зону, где я уже не контролирую связь. Глушат!» — пояснил Гаврош. «Что, совсем не поговорить?» — умник почесал затылок. «Есть один вариант», — неуверенно начал Гаврош. «Но мне кажется, он вам не понравится». «Давай на ты, чего уж там! Что за способ?» «Ну...» У Ракома того типа, что и Гоша, есть возможность лазерные ретрансляторы выпускать. Можно один тут оставить, остальные на поворотах коридора. Там они дальше сами друг друга найдут и состыкуются. «Ну и в чем проблема?» — не понял Умник. «Мне кажется, вы Гошу обидели». «Ты». «Простите, ты. Ты обидел». «И что?» «Не знаю». Умник снова почесал затылок. Подозрительно посмотрел на Гошу, который снова повернулся к нему. Ничего не понял. Ладно, выпускай свои передатчики. Что-то в морде Гоши явно изменилось, и вдруг он присел на задние лапы. Умник обернулся и увидел, как из-под хвоста ракома на пол упала горошина. Пфу! Точно животное, сказал он и не сильно стукнул собаку по голове. Ему показалось, что на морде появилась улыбка, но все-таки вряд ли. Гоша встал и пошел дальше. «Все, я уже через ретранслятор», — раздался голос Гавроша из затылка Гоши. Умник сформировал рядом иллюзию волка и спросил Уракома: «Можешь такой вид принять?» Гоша покосился и мгновенно преобразился. Непонятная черная, гладкая и короткая псевдошерсть превратилась в длинную, очень похожую на реальную волчью. Форма тела чуть изменилась, выросли клыки. «О как!» «Неплохо вы тут с робототехникой крутите!» «А зачем тебе?» — спросил Гаврош. «Да так!» — умник провел ладонью по голове, превращая волосы в прическу под горшок, а одежду — в русскую расшитую рубаху и штаны. «Только недавно старые сказки посмотрел. Ну чем мы не Иван-дурак до да серый Волка? а?» «Хм, у него еще, кажется, был лук!» «А то!» В руках умника появился небольшой лук с выгнутыми вперед рогами. Резко натянув тетиву, стрела появилась уже наложенная. Он выстрелил в появившегося из-за угла абордажника инопланетян. Того разнесло на мелкие части, забрызгав стены, свисящие на одной из них картиной, та упала, и диван уголка релаксации. Следующие два абордажника с периодичностью в доли секунды отправились за первым. «Не врут сказки!» Уважительно посмотрел умник на свой лук. «Действительно, лебедя на лету снимает». «Какого лебедя?» — удивился Гаврош. «Они ведь даже не похожи на лебедей». «Да?» — тоже удивился умник или сделал вид, что удивился. «А тогда кто это был?» Гаврош немного помолчал. «Ты меня разыгрываешь, да?» — неуверенно спросил он. «Ну ты ведь мой родственник, как сказал Ник. И не разыгрываю, а проверяю». «Должен же я понять, кого он мне сватает!» «Сватать это немного другое», — совсем запутавшись, ответил Искин корабля. «Разве? Похоже, тебя еще учить и учить!» — вздохнул умник, слез с волка, осторожно выглянул за угол и тут же поймал глазом сразу два плазмоида. Впрочем, Искин даже не дернулся. Они просто пролетели сквозь него. Сам же он, наконец, убрал голову и сказал. пять. Что «Пять!» «Трупов пять!» «Где?» «Вот где!» Умник натянул лук, на нем появилось сразу пять стрел. Высунув руки за угол, он отпустил тетиву. Тренькнуло. Умник снова выглянул и сказал разочарованно. «Ошибся, пардон, четыре. О, совсем дурной? Сюда летит!» Умник обернулся, но не увидел своего транспорта, серого волка. Правда, откуда-то появился непонятный стул. В сомнении умник отошел от угла, рассматривая предмет. Вылетевший диверсант, наверное, сошедший с ума, как решил умник, что говорится, от пуза стал поливать его плазмоидами. Ни один из них, правда, ему не причинил вреда. Сзади что-то бухнуло. На заинтересовавший умника стул чужой не обратил внимания, а зря. Когда он встал рядом, стул сзади набросился на инопланетянина и повалил на пол. Затем растекся по нему, связывая руки-ноги, и спустя пять секунд перед умником лежал темный продолговатый саван, только угловатый, больше смахивающий на гроб. Из него раздался голос Гавроша. «Умник! Тут у Гоши сработала программа задания, ранее данная с земли — взять живой экземпляр врага. Есть возможность переправить на землю?» «Да, дела!» — поскреб затылок Иван-дурак. Я тут точно как тот легендарный персонаж. Тут как раз Ник стукнул, мол, что там у вас? Умника ответил, что ничего особенного, можно не отвлекаться от своих задач. Глянул на виртуальные часы. Ого, много мы тут времени потратили. И на дорогу, и вообще. Даже не знаю, что тебе сказать, Гаврош. В принципе, не думаю, что Ник будет против. Он открыл окно немного в стороне от Ника, увидел, что тот полностью сконцентрирован на работе и решил не дергать его. — Ладно, куда этого скинуть? Гаврош помолчал, видимо, советуясь. — Скажешь по координатам? — Вряд ли. — Вот в то место, откуда мы шагнули сюда, легко. «Ага — Ага, — через пару секунд ответил Гаврош. — Пойдет. Это дом генерала Орлова, туда уже выезжает группа. — Ну, ловите. Умник сформировал односторонний канал на землю. Не хотел он, чтобы оттуда что-то прислали. Фиг знает, какие у Ника планы. А он и так слишком много на себя взял, самостоятельно приняв решение помочь с отправкой. Гроб медленно проехал мимо умника, скрываясь в телепорте. Возле эскина осталась лежать небольшая коробочка, откуда раздался голос Гавроша. «Я тут, возьми меня. Если будешь за угол идти, не забывай нажимать на кнопку. Впрочем, забудь, я сам буду скидывать трансляторы». Я проверил. Доступ у меня есть. Только пристрой где-нибудь на поясе контейнер. Ладно. Генерал Орлов. Николай, я немного освободился, так что побуду с тобой, ладно? Михаил зафиксировал фокус так, чтобы показывалось его лицо. Орлов был ему благодарен, хотя и не сказать, что они близкие друзья. Но вполне себе хорошие приятели. Несколько раз пересекались по работе, когда генералу, тогда еще далеко не генералу, Приходилось расследовать кое-какие дела в космическом ведомстве. Тогда и подружились. Скорее всего, сейчас он просто решил совместить психологическую помощь и работу. Вот, посмотри, пошла картинка. После его слов рядом появился экран с коридором корабля «Луч». Бежевые однотонные стены коридора с отключенными мониторами, которые полностью покрывают их и обычно показывают что-то, подходящее случаю или программе. Поникшие растения в углах. Сдвинутая мебель. И... там был Ник, который как бы сидел на невидимом кресле и смотрел на что-то непонятное и белое. На какой-то кокон. «Что это?» — Михаил сочувственно взглянул на генерала. «Крепись, Коля! Это твоя дочь! Она под переносным реанимационным комплексом!» Орлов на мгновение прикрыл глаза, но потом уже не отводил взгляда от экрана. «Что с ней произошло?» Этот момент не попал на камеру, но, судя по всему, она нарвалась на группу абордажников, и они каким-то образом ее просто разорвали пополам. Потом буник корабля восстановил связь на этом участке и перехватил управление реанимационным комплексом, который Светлана Николаевна несла к пострадавшему и активировал его. «Вопрос. Есть мысли о том, что делает Ник?» «Могу лишь предположить, что пытается как-то помочь», — неохотно ответил генерал. Желания общаться больше не было, но приходилось. «Прости, еще раз спрошу. Ты ничего не вспомнил насчет того, кто такой умник? Не упоминался он нигде в разговорах?» «Нет». «Понятно». Михаил замолчал и тоже с интересом стал смотреть на экран с Ником. Все разговоры Ника с Буником они слышали. Вот с тела Светланы куда-то пропала упаковка Риан Комплекса. Вид того, что осталось от дочки, очень сильно ударил по генералу. Когда же Ник, сначала примерившись, ребром ладони обрубил неровную нижнюю часть тела, будто колбасу нарезал, он закрыл глаза. «Николай, смотри, что творит!» Крайне удивленный голос товарища заставил таки генерала посмотреть. Картинка очень напоминала кадры с фантастического фильма, но это была реальность. Обнаженное тело дочери висело в воздухе и медленно нарастало от места разрыва и вниз к ногам. «Ничего себе! Никогда такого не видел!» Генерал тоже не видел, но в душе его, наконец, шевельнулась надежда. «Кстати, мы к тебе выслали ближайшую спецгруппу». «Зачем?» — только успел спросить Орлов, как обернулся на легкий шум и изменение освещения. В центре комнаты образовался знакомый овал телепорта, но на этот раз он почему-то слегка светился, и из него выдвигалось что-то темное и странное по форме. «Это твой Гоша. Мы ему задание давали, и он его выполнил. Там внутри один из захватчиков. Живой. Надеюсь, не вырвется». Михаил пристально наблюдал за происходящим. Кроме него на линии появилось еще несколько человек. «Да не должен. Сам же знаешь, какое усилие может развивать раком, пусть и не боевой. Хотя Гоша по характеристикам довольно близок к боевым». «Все равно», — покачал головой Михаил, — «Еще раз прости, что твой Суник дома взят нами под прямое управление, но лучше перестраховаться». На его слова Орлов просто махнул рукой. Понимал, что так надо. А вот что имел в виду Михаил, выяснилось довольно быстро. Дверь открылась, и в комнату вкатился темный шар чуть большего размера, чем тот же Гоша, когда находится в таком же состоянии. Это был раком класса мини-цитадель. По сути, тот же браком, только предназначенный для активной защиты дома и прилегающих территорий. Вообще не сказать, чтобы современная жизнь опасна. Нет, совсем нет. Человек, в России, по крайней мере, мог спокойно поехать куда-нибудь в тайгу без ничего и спокойно там жить. Ну, естественно, избегая закрытых, так сказать, серых зон, где еще не проводилась чистка местности от военного наследства. Однако все же это тайга, север страны. Ранее довольно активно осваивавшийся, а после войны и катаклизмов снова обезлюдевший, как и в целом сама страна. Да еще и высокое звание Орлова, притягивающее к себе разного рода неприятности, тех же англов, а то и одичавшие какие-нибудь могут выйти. Ну и бандиты еще не вымерли как класс, хотя для обычного человека они почти не существуют. Сейчас их дела тихие и незаметны, но всякое случается – Контроль территории страны хоть и высок, но не стопроцентный, а кое-где это вообще бесполезно. Вот и положен генералу и по должности, и в таком месте активный защитник. Правда, генерал его видел только один раз, когда его привезли, и за последние годы даже не вспоминал о нем. А вот поди ты, пригодился. И этот защитник, у которого даже не было имени, быстро разложился в форму паука, Встал поверх Гоши, расставив по периметру свои ноги, и так замер. «Через 10 минут у тебя будет группа, они заберут!» Генерал кивнул и вернулся к просмотру информации с корабля. Дочь ему была важнее. Умник. Оставшись один, Умник решил пройтись дальше, к месту скопления следующей абордажной команды инопланетян. Конечно, ему не нравилось то, что происходит, и он всеми мыслями поддерживал Ника. Только что-то Ник совсем заработался со своей племяшкой и не обращает внимания на врагов. Надо было сначала зачистить корабль, считал Умник, но, может, Ник специально оставил это на него? Не зря же просил помочь. Умник прекрасно видел опутавшую почти весь корабль сигнализацию, поставленную Ником, вернее, систему мониторинга, да и конструкты нет-нет да пролетали мимо. С ними, конечно, дела не очень хороши. Сквозь стены они плохо проникали, но все же. Правда, потом им требовалось какое-то время, чтобы набраться сил. Инопланетяне против ожидания разбрелись по всему кораблю, вместо того, чтобы скопом навалиться на оставшихся защитников, хотя и не прекращали их беспокоить. То ли решили, что люди никуда не денутся, то ли еще что-то. Умник не понимал. При движении он мог бы, конечно, постоянно телепортироваться, Но тогда бы потерял связь с Гаврошем, а говорить с ним было довольно интересно. Поэтому умник старался проходить места без связи пешком, маркируя их передатчиками, чтобы не терять коннект, а остальные места перепрыгивая. Когда остался последний датчик, умник лишь пожал плечами, обернул его передающей сферой, которую привязал к коробочке, оставленной при себе, и спокойно отправился дальше. Сам передатчик оставил в зоне доступа Гавроша. Можно сказать, возился он со всеми этими технологичными приблудами скорее из любопытства, как и ходил по кораблю. К сети Ника он подключился сразу же, так что примерно представлял, что происходит в округе. «Ты чего замолчал?» – спросил умник у Гавроша. «Да вот не пойму, как ты это делаешь. Координаты с контейнера-усилителя идут из одного места...» А последний датчик лежит далеко за пределами их стыковки, да и стенок много между ними, для лазерной связи. Ну, как-нибудь объясню. Магия, что ли? Умник чуть не поперхнулся. Понятно, что виртуально. Откуда ты знаешь? Ну, эль Багдади, вернее, Ник, когда в первый раз был тут, мне показывал и рассказывал кое-что. Махнув рукой. Мог бы и догадаться, раз мои прыжки телепортации тебя не удивляют умник вдруг остановился. «Что?» — спросил Гаврош. «Странно. Только что за стеной было 25 существ инопланетного толка, и тут их стало 23». «Может, там бой идет?» «Вроде как да, вроде и нет». Умник вывел перед собой иллюзию с камер, чтобы Гаврош тоже мог видеть. На экране абордажники явно заняли оборону периодически стреляя вокруг и пуская очень быстро летающие заточенные диски. По крайней мере, умник их так увидел. Вот образовалось небольшое затишье, абордажники медленно водили стволами по сторонам. Тут мелькнуло что-то темное, но заметил это только умник. Ну и на экране это отобразилось. А вот инопланетяне не реагировали, за что один из них и поплатился. Он осыпался темным песком, только ствол и кое-какие предметы упали на пол. Остальные тут же снова стали стрелять во все стороны. «Какое интересное действие», — удивился умник. «Ник что-то придумал. Да вроде не похоже. Маг, что ли, там? Да откуда тут магом взяться? Хм, а как добиться такого эффекта?» «Это не из наших», — прокомментировал Гаврош. «Ни такого оружия, вернее, результата его использования, ни такой маскировки я не помню». «Хм, интересное действие», — повторил умник. «После смерти, то есть после превращения в кучку песка, так как я не знаю, жив ли изначально инопланетянин, имеет душу или нет, происходит необычное излучение энергии в широком диапазоне, кроме оптического. В смысле, кроме того, которое обычно воспринимается человеком». Умник кое-что подкрутил в иллюзии, она почти незаметно стала искажать цвета. Зато следующий рассыпавшийся в песок враг теперь просто вспыхнул. «Ага, угу, ага, ага», — умник почесал затылок. Внезапно возникла суета. Они там забегали. Умник решил, что каким-то образом чужие сумели что-то сделать, чтобы отслеживать противника. По крайней мере, их движения стали упорядоченнее. Прятаться за мебелью, стенами и выступами они стали осмысленно. Да и стреляли примерно в одном направлении, по быстро перемещающейся тени. Вот один инопланетянин, находящийся как раз за стенкой перед умником, точнее за заблокированной дверью чуть сбоку, резко отпрыгнул. А почти невидимая щель прямоугольного проема вдруг на мгновение стала видна. Из щелей выделилась пыль наноразмеров. «Ага, кажется, металл стен и запоров разный. Интересно-то как». Неожиданно дверь, на которую умник обратил внимание, выгнулась в его сторону. На самом деле она должна была убираться в стену, но вот какие-то запоры пропали, а с той стороны прилетело тело одного из чужих, почему-то неразвеянное в пыль. Оно и приложилось, обронированную бронированную дверь настолько сильно, что ее чуть заметно выгнуло. Прилетевшее тело уже не встало. «Сильный удар. Ладно, пойдем внутрь. Попробую-ка я, там всякое разное». «Земляне столько веселого придумали, что не терпится поиграть!» «А может, не надо?» — спросил Гаврош. «Надо, Гавр, надо!» — ненатурально вздохнул умник. «Не Гавр, а Гаврош!» — возмутился буник корабля и даже изобразил что-то вроде недовольного сопения. Умник только ухмыльнулся. Элхор Порыв веганца достаточно быстро прошел. Он смог взять свои чувства под контроль и упорядочить их. В принципе, и раньше ничто не мешало это сделать. Не так это и сложно для любого из них. Но он дал себе свободу подсознательно. А доверять своему подсознанию веганец привык. Поступок еще надо было проанализировать, но сделает он это потом. Отказываться от своего импульсивного решения Элхор не собирался. Он считал свои доводы, приведенные самому себе в том состоянии до его вмешательства, правильными. А вот действовать дальше лучше с чистой головой о чем его внутреннее «я» и позаботилось, вернув все в контролируемые рамки. К сожалению, просветить весь корабль землян Элхор не мог. Металл брони у них был довольно плотным, да и слишком много переборок перекрывало внутреннее пространство. Может, такой подход к построению кораблей из множества контейнеров и выглядел странным, но обладал кое-какими плюсами. Например, необходимость в изменении формы весьма спорна, хотя сейчас и пригодилась. Дополнительно это создавало ячеистую структуру, ячейки которой самостоятельны. И в целом такая конструкция повышает живучесть корабля. Хотя не рационально, по мнению Элхора. Зато строить и ремонтировать такой корабль легче. Достаточно просто штамповать однотипные детали-контейнеры и доставлять их на орбиту. Впрочем, во всем есть свои плюсы и минусы. Поэтому веганец оставил снаружи свой корабль, который облетал огромный корабль землян и просвечивал, насколько мог. Не глубоко, прямо скажем. Поэтому место, где люди обосновались, было Элхору неизвестно. Впрочем, все вполне прогнозируемо. В центре, в самом защищенном месте, где же еще? Открывшаяся картинка удручала. Если корабль останется за землянами, а веганец хотел этому поспособствовать, все равно вряд ли он будет на ходу. Тем не менее, корабль очень ресурсоемкий, так что потерять его для землян было бы неприятно, и, возможно, даже в какой-то мере могло тормознуть их космическую программу. Кроме внутреннего контроля, оставленный корабль «Веганца» осуществлял и контроль внешнего пространства. Что делать с оставшимися кораблями «Серых» Элхор пока не знал и решил подумать об этом позже. Внешне корабль «Землян» выглядел не очень как испещренный каверными шар неправильной формы. Множество отстрелянных контейнеров летали неподалеку, медленно удаляясь. В открытых после их отстрела полостях виднелись детали обстановки. Мебель, декоративные растения. Это там, где бойцы серых вскрыли стенки. Часть противников, в список которых веганец внес воинов серых, неспешно перемещались у внешней части корабля. Другие же были элхору не видны, слишком глубоко проникли внутрь корабля. Поэтому он решил начать с видимых врагов. Особого сопротивления абордажники ему оказать не могли. Слишком разный технологический уровень. А внутренняя их суть действительно была искусственной. Поэтому Элхор не испытывал никаких негативных чувств, развеивая противников в пыль. Очистив периметр корабля от врагов, он уже по вскрытым ими проходам отправился внутрь. Там, где не мог пройти, вскрывал двери людей самостоятельно, буквально на ходу. Еще на подходе выстреливал один-два морф-модуля по вскрытию запоров технических систем. И когда подходил к двери, она уже открывалась перед ним. Далее морф-модули уже сами прыгали на него и цеплялись к амуниции, когда Элхор проходил мимо. Так что его почти ничто не сдерживало, кроме периодически засекаемых системами СКАФа бойцов серых, которых он довольно быстро утилизировал. К сожалению, как веганец понял, тянул он слишком долго, и почти весь корабль уже был под контролем серых. Люди же заперлись в центральной части и отчаянно защищались, не щадя своих жизней. Веганец подъявился мощи их психических и ментальных излучений. Порой его сквозь все стенки прихватывало от этой мощи и насыщенности, что, в общем-то, скорее мешало. Он старался не отвлекаться, бережно сохраняя пойманные пси-структуры как на накопителях, так и в памяти, предварительно упаковав специальным образом, чтобы случайно не испортить. Однако дураками воины серых не были. Может быть, низовые боевики – да, а вот их командиры – вряд ли. Иначе бы им не удалось подстроить свою технологическую оснастку так, чтобы все-таки увидеть Элхора. Это было не смертельно, но неприятно. Просто потому, что его распылитель, которым он уничтожал врага, после каждого выстрела требовал времени на перезарядку, то есть на накопление энергии. Впрочем, в данный момент это не имело значения. Если раньше Элхору достаточно было пару секунд тихо постоять в сторонке, чтобы потом воспользоваться распылителем, отправив на тот свет, как говорят люди одного боевика, а то и сразу всю группу, то теперь правила игры поменялись. Генерал Орлов «Кстати, познакомься, генерал». Михаил кивнул на появившееся в виртуале новое лицо. «Капитан службы безопасности Сергей Патрушев. Насколько я понимаю, ведет Ника с момента его появления на Земле». Мужчины кивнули друг другу. «Здесь и сейчас этого было вполне достаточно. Честно говоря, когда меня привлекли по космической части и дали полный доступ к делу, я просто не поверил». Михаил покачал головой. «Удивительно, что вообще такой уровень доступа мне дали». «Хоть я тоже генерал, но, оценивая обстановку, действительно понимаю, что иначе никак. В общем, вам, безопасникам», — он посмотрел на капитана, — «я не завидую. Уверен, это все...» — он поводил пальцем в воздухе, обозначая масштаб происходящего. «Вам не удержать в тайне. Не знаю, как вы будете выкручиваться». «Это не моя забота», — пожал плечами Патрушев. Меня больше волнует появление новых лиц, принадлежность которых, вернее, которого, просто непонятно. «Гаврош!» «Простите, Буник корабля луч?» «Не смущайтесь, капитан», — хмыкнул Михаил. «Мы уже все привыкли к новому имени Буника и никак иначе между собой его не называем». «Хорошо», — не стал спорить Патрушев. «Так вот, Гаврош проанализировал поведение умника» и, учитывая разного рода обмолвки и намеки, считает, что это может быть тоже нечто вроде искусственного интеллекта. А, собственно, его тело — голограмма. Правда, странная такая, материальная. «Может быть», — неопределенно дернул плечом Михаил и мельком глянул на внешне безучастного Орлова. «Что думаешь, Коля?» «Мы мало знаем о Нике», — спокойно ответил он. Несмотря на его видимую болтливость и коммуникабельность, мы можем только строить предположения насчет его возможностей и его окружения, которое он мог с собой притащить и до сего момента не засвечивать. Это действительно может быть и скин, а если верить тому, что говорил Ник про другой мир и про магию, то это может быть и просто разум живого существа на неизвестном нам носителе. Версия ничем не хуже других. Сейчас можно принимать за рабочие версии любые сюжеты из фантастики, и все может оказаться правдой. Его собеседники озадаченно промолчали. «О, кажется, я начинаю понимать, почему этому отделу моей службы дали такие расширенные права», пробормотал Михаил, курирующий дела, связанные с инопланетянами. «Похоже, на сцене появилось новое действующее лицо, кто-то из более развитых инопланетных рас». А кластер Искина, который вел это дело, видимо, просчитал варианты будущих, э, нет, не событий, но пересечений интересов разных служб. Искин сформировал новый набор допусков для людей из этих служб и их отделов, а то и для частных лиц. Что ж, вполне типичная ситуация.